Прибытие Итак, когда-то давным-давно, точнее в одну особенно лунную ночь, когда чернильные тени деревьев противопоставлены залитой лунным светом траве, а темное небо украшено пригоршней светящихся звездных крошек, к большой желтой арке, разделяющей городскую стену на «здесь и там», приблизилась фигура в темном плаще с капюшоном и большим заплечным мешком. Походка выдавала усталость странника, который, очевидно, проделал долгий и непростой путь. Его и туфли, покрытые дорожной пылью, станцевали в последний раз перед остановкой. Путник неуверенно переминался с ноги на ногу, словно чего-то ждал. Через несколько минут Лунный свет пробился сквозь городскую арку и озарил широкую дорогу, продолжающую каменный мост прямо к центру города. Путь был неблизким, но ноги сами двинулись вперед, и через некоторое время нежданный гость оказался посреди круглой площади. Небольшие домики со спящими в них жителями в свете уличных фонарей переливались причудливыми зеленоватыми пятнами. Теплые блики смешивались с синевой стен. Вроде бы простое физическое явление, но со стороны это казалось странным танцем каких-то неземных бестелесных существ, переползающих со стены на стену. Путник нетерпеливо огляделся по сторонам, заприметил в тени фасадов узкую дорожку, виляющую между домиками, и направился к ней. Дорожка увела его от площади к дальней окраине, однако он успел почувствовать на своем лице дуновение ночного бриза и удовлетворенно хмыкнул. Направление выбрано верное. Он двинулся дальше и вскоре достиг своей цели. Вскоре среди заросшей шелковицы, ночью особенно сильно источающей свои ароматы, возникла неприметная белая хижина с зеленой дверью. У входа приветственно светил маленький фонарь, но домик был пуст. Он улыбнулся из-под капюшона. «Все-таки предчувствие меня не подводит. Это самое подходящее место». С этими мыслями гость уверенно распахнул дверь и превратился в хозяина. Мешок медленно скатился с его усталых плеч и примостился на невесть откуда взявшимся стуле. Мало-помалу глаза привыкли к темноте и начали замечать и другие предметы. Покосившиеся полки вдоль стен, добротный дубовый стол и пару бочек с неизвестным содержимым по углам. С потолка свисали высохшие пучки разнотравья, в воздухе стоял запах смешанного с многолетней пылью сена. Человек в капюшоне подошел к окошку и распахнул сохшиеся створки. В ноздри ударило соленым ветром, который немедленно подхватил пылинки, дымную паутину из углов и закружил по комнате. Стало свежо и немного зябко. Он поежился и тихонько рассмеялся. — Играешь со мной. Это хорошо. Давай приберемся. — Завтра. Донесся до него еле различимый шепот ветра. «Ну, завтра так завтра. Что делать?» Зевая, согласился он, огляделся в поисках кровати и обнаружил в дальнем углу крепко сбитый топчан. Удовлетворенно хмыкнул, улыбнувшись залетевшему в комнату сну и потянулся рукой к заржавевшему шпингалету, чтобы запереть окно. Квадратный проем залило светом, Путник на секунду зажмурился, а когда открыл глаза, увидел прямо перед собой огромный светящийся диск Луны. — Ну вот я почти и дома, — еле слышно произнес он.